Глава 17. Рассказала все без утайки. Начала с того самого мнимого отшельника, идею поговорить с которым мне подсунула Иона. Закончила нашей поездкой с Максом в ущелье. Дакс слушал, не перебивая, но лицо его мрачнело все больше и больше. После моего рассказа он долго молчал, а потом зло изрек. «Дерьмо! Извините, леди Джейн, но других слов на ум не приходит». «Именно», — согласилась я. «Так что мы с вами повязаны и без брачного договора. Но я все-таки хочу понять, в чем моя ошибка при составлении его». «Читайте. Кажется, начинается на 32-й странице. Могу ошибаться, но где-то рядом должно быть». Взяв земельное владение, я погрузилась в изучение нужных параграфов. И чем больше читала, тем тревожнее на душе становилось. «Чертов писарь-недоучка» почему он не рассказал управляющему про такие важные моменты, хотя был пьян и просто трепался с собутыльником, а не консультировал хозяйку по важному вопросу. Да и я сама тоже дура. Лукас же рассказывал мне, как распределяются наследники в отцовском замке. В его ответе было все, чтобы насторожиться, но я этого не сделала. «Вижу», – произнес Дакс, как только захлопнула книгу, что осознали. «Еще бы!» Если через пять лет брака у нас с вами не будет общего наследника, то вы берете себе вторую жену, а мои земли отходят вам. Я же остаюсь в вашем замке на правах родственницы и абсолютно бесправной в остальном. Именно, Джейн. Получается, что какой бы брак мы с вами не заключили, финал будет одинаков. Вы же ведь не собираетесь разделять со мной ложи? И в мыслях не было. Но есть у меня еще одна зацепочка – «У себя в замке пока не нашла. Только у вас обязательно должен быть экземпляр договора ваших дедов на общее использование земель. Будьте любезны, дать мне его для ознакомления». «Браво!» – довольно хлопнул пару раз в ладоши он. «Использовать старые документы – это очень хороший ход, хотя я надеялся, что вы до него не додумаетесь. Молодые леди редко смотрят в бумаге. Но не волнуйтесь». Там есть то, что вы ищете. В обмен на совместное использование территории Гроу и таксы обязаны предоставлять друг другу военную помощь. Получается, что эта идея с браком всего лишь фарс? Не совсем. Я бы обязательно вам помог и без него, так как чту договоры. Но тут пошел на уловку для того, чтобы вы действительно стали моей женой. Я один и бездетен. После моей кончины... Даксворт официально останется без хозяина. Король не применит пригнать сюда своего ставленника. Значит, пора обзаводиться наследником, пока еще есть время и мужское здоровье. Ваша кандидатура для этого теперь наилучшая, и я бы попытался уговорить вас стать матерью моего ребенка. Поэтому вы убили Сильвестра, чтобы подступиться к его вдове. Понимаю ход ваших мыслей, но поверьте, Джейн, что никак не причастен к его гибели. Он спас мне жизнь. Такое важнее любой политической выгоды. «Поверить?» — усмехнулась я. «Вы сейчас сами признались в своем обмане с браком. И то только после того, как я запросила договор предков. Мне не было смысла его убивать. В конце концов, мог бы легко найти жену на стороне, чем, видимо, скоро и займусь. Ну, а ваш муж... Знаете...» Чем он отплатил последний королевский налог? Моими драгоценностями из Приданова. Нет, это было в прошлом году. В этом я дал ему денег. И до этого несколько раз выручал. Сильвестр просил их неохотно, только других возможностей получить подобную сумму у него не было. Все бумаги могу тоже предоставить. Получается, что я ваша должница. Сейчас. Дакс встал и вышел из комнаты. Оставив меня в гордом одиночестве и в невеселых рассуждениях. Во-первых, мне очень жаль этого человека. Эван, хоть и прячет свои эмоции под маской равнодушия, но я видела, с какой любовью он говорил о жене и с какой болью про ее гибель. Незаживающая рана до сих пор кровит в его душе, к тому же, становится понятным его нежелание контактировать с миром. В нем каждый может оказаться убийцей любимой. Хотя, мне кажется, что в ее смерти он больше всего винит себя. С другой стороны, подлый поступок с заманиванием меня под венец. Какие бы доводы Дакс не приводил, но факт остается фактом. Меня пытался облапошить. Нужен наследник. Легко можно найти знатную девку для его производства в других замках. Но почему ему понадобился именно мой? Приличное приданное хотел отхватить, хотя вряд ли замешан в убийстве лорда Гроу. «Не тот человек, пусти». «Вот», — прервав мои размышления, вошел Дакс с небольшой стопкой бумаг. «Ознакомьтесь». Быстро взяла их и просмотрела. «Действительно, Сильвестр Гроу брал взаймы приличные суммы. Причем есть очень интересная пометка. Сроки погашения не указаны. И возврат долгов Сильвестрам произойдет тогда, когда тому будет удобно. Это же почти дарственное». «Прочитали?» «Да, очень щедрый поступок с вашей стороны. Он спас мне жизнь, а деньгами ее не оценить. Дайте сюда бумаги». Взяв их, Дакс подошел к камину и бросил расписки в огонь. «Теперь, леди Джейн Гроу, даже так вы мне ничего не должны. Честно говоря, когда ходил за бумагами, то пришла в голову мысль попросить вашей руки нормально. Только отказался от этой затеи. И правильно сделали» согласилась я, все равно бы отказала. Не будьте такой самоуверенной. Мне достаточно аннулировать договор предков, и тогда у вас не останется иного выбора, как стать моей женой. А уж если нужен наследник, то всегда можно зачать его и без вашего согласия. Вы еще и насильник, вскочила я с кресла, вся переполненная гневом. Нет, никогда не был и не буду. За такой поступок мне станет стыдно перед памятью юны. Сотворить подобное – это придать ее светлый образ, замазать его грязью. Просто объясняю вам варианты, которые вы не рассматривали. Тут дело в другом. В политическом плане Гроу ничего не значит. И еще одни мелкие хозяева с непомерными амбициями, скорее всего, подбираются ко мне. Не зря моя семейная реликвия чуть не стала фальшивой уликой. Значит, став моей женой, вы будете находиться в смертельной опасности – Ту, что может дать наследника, убьют даже раньше меня. Такой участи вам не желаю. И чем же вы так ценны? В ваших горах нет ничего интересного. Верно, кивнул он. Был один солевой рудник, но и тот затопило еще при моем отце. Все дело в наемниках. Еще дед начал собирать на равнинных землях за инхимом малолетних беспризорников. У нас в горах таких нет, а вот там навалом. Он предлагал им стать воинами после серьезного обучения. За это обещал кровь, еду и безбедную жизнь. Многие соглашались. Дед устроил в горах тренировочный лагерь. Так и повелось с тех пор. Наши бойцы ценятся. Вдобавок ко всему, каждый наемник дает присягу на верность династии Даксов и первые пять лет отдает часть прибыли в нашу казну. Работают парни самостоятельно, сами находя контракты. Но если будет мой приказ, то тут же разорвут их, превратившись в хорошо оснащенную армию. Этого боятся и лорды, и король. Так что всем выгодно, чтобы продолжение рода у меня не случилось. Есть подозрение, что и неизвестная болезнь, унесшая жизни моих близких родственников, появилась не сама по себе. Вы еще и торговец смертью. Не надо играть в наивность, Джейн. Помнится, вы сами совсем недавно задумывались о привлечении наемников и сделали бы это, будь у вас деньги. У меня не было иного выхода. Но идя в наемники, люди гибнут и убивают, потому что вам это выгодно. Вы плохо меня слушаете. Они бы и так погибли. Кто-то от голода, кто-то в бандитских драках. Из беспризорных подростков выжили бы единицы. Да и жизнью это назвать нельзя. Мы же даем шанс и умение. Каждый наемник Готовится около шести лет. Не мальчики уже, а мужчины выходят в большой мир. Тот, что убивают? Убивают много и без них. Поверьте, что профессиональный воин намного менее жесток, чем распоясавшееся стадо лордов или иных аристократов. Особенно это хорошо видно на равнинных землях. И вскоре вы убедитесь в правдивости моих слов. Через пять дней армия лорда Канрата «Будет в наших краях. У меня уже все подготовлено для ее встречи. Хочу, чтобы и вы присутствовали на этом событии». «Смотреть на бойню?» Уничижительно ответила я. «Нет. Считаю себя нормальным человеком, чтобы ради интереса наблюдать за людскими страданиями. Но вам, наверное, этого не понять». «Наверное». Не став спорить, спокойно ответил он. «Там уже готов сладкий пирог. Предлагаю отведать его». Закупкам хорошего южного вина. Спасибо, но мне пора домой. Жаль. Думал, что переночуете под моей крышей. Чтобы ночью меня посещали привидения? Нет уж. Тогда я вам выделю десяток своих парней. Они все почти закончили обучение и могут считаться подготовленными воинами. Домой их не возвращайте. Считайте усилением охраны Гроулис. Хотите контролировать меня в моем собственном доме? Не выйдет. Буду благодарна, если проводят, но не более того. Ваш выбор, Джейн. Раз вы уже покидаете меня, то хочу поблагодарить за такой чудесный день. Признаюсь, раньше считал вас высокомерной, эмоциональной, но не слишком умной особой. Теперь вижу, что сильно ошибался. Вы полны талантов, вызывающих уважение. Давно не было такого интересного общения с женщиной. А уж спорить так совсем не приходилось. За это... Отдельное спасибо, как и за важную информацию. Признаться, вы мне сегодня сильно затруднили выбор жены. Сравнивать остальных леди с вами – это сравнение однозначно не в их пользу. И вам спасибо, лорд Дакс. Как можно нейтральнее, ответила я, не посчитав возможным после слов Эвана идти на дополнительную конфронтацию. Удачи в поиске. Во дворе замка к нам присоединился отряд Дакса. Всю дорогу домой я рассматривала их. Молодые парни, ровесники Макса-Весельчака, сильные, высокие, все одеты в однообразные кожаные доспехи. Но больше всего меня поразили их лица, вроде бы полностью расслабленные и даже благожелательные, но цепкие острые взгляды, казалось, не пропускают ни одного камушка, везде выискивая врагов. Очень разительный контраст с моими воинами которые на их фоне напоминали деревенщин. Тихо. В какой-то момент замер командир наемников ДАКСа, подняв руку вверх. «Пока не движемся. Подозрительное шевеление справа на скале. Кот, задира. Проверить и доложить». Два парня тут же соскочили с лошадей и бесшумно растворились в кустах. Вернулись достаточно быстро. Оказалось, что тревогу поднял простой горный козел, выискивающий себе сочную травку на склоне. И таких остановок было несколько. А мы? Мы ехали в Даксворт словно на пикник. Хоть бы раз мои охранники насторожились. Теперь понятны слова лорда Дакса, что я смелая женщина, раз отважилась на поездку с такой охраной. У самых ворот моего замка командир наемников достал из сидельной сумки нечто, завернутое в кожу. Леди Джейн Гроу, лорд Дакс просил вам передать эту вещь. Сказал что она вам пригодится, а у него еще есть». Развернув, увидела знакомую мне книгу «Земельное владение». Очень дорогой и нужный подарок. «Передайте лорду, что у него есть вкус», — улыбнулась я. «Спасибо за нескучную дорогу». Наемники дождались, пока мы въедем в ворота, и лишь потом поскакали обратно.